«Процедурная сестра. Скорее, высокая, почти представительная. Держится в стороне. Я ко мне привыкла. Часто мы разговариваем. Если бы я знала, что восхождение про партизан, я бы обязательно пошла. Хорошая картина. Всем нравится там. Партизаны показали Христосиком. Мне не понравилось». «Конечно. Какой Христосик? Как звери в лесу жили. Два года не помыться, не переодеться, ляжешь спать. И не знаешь, встанешь или нет». «Пойдешь и не знаешь, придешь или нет». Она останавливается. «Я изо всех сил стараюсь сделать так, чтобы она продолжала, как всегда тихо. Сколько народу поубивали. Все, свои, своих. Немцы-то нас долго не трогали. Мы их считать, что и не видели. В лесу, знаете как, незнакомый человек, значит, враг. А для каминцев каждый в лесу партизан. И партизаны тоже. Не дашь еду? Убьем». А у кого, может, последние, и детишки мал мало меньше. Вроде гражданской войны. Да. Я, знаете, как к ним попала? Я в медучилище была, когда немцы пришли. Мне так нехорошо стало, что, понимаете, все наше было, и вдруг нет. Не знала, что делать. Подумала, что учительница литературы у нас была, она должна знать, и, наверное, у нее связь с лесом. Я к ней пришла, говорю, хочу в лес». «Только сначала хочу посмотреть, какие там люди». Она меня знала, поверила. Сказала, куда прийти. Я им там на стол подам и посмотрю. Я вошла, а она говорит, это свой человек. Они в полушубках за столом. «Кто были командиры? Подпольщиков вставляли?» «Что вы?» «Тогда так бежали. Из Москвы присылали?» «Может, под самый конец. Значит, местные?» «И местные». У меня командир был капитан, окруженец. Окруженцев было много и бежавших из плена. Я слышал, в Белоруссии, в наших краях, и евреев не выдавали, прятали. Как же! Был у нас доктор, такой красивый, тихий, но он не мог эвакуироваться. Он был в интимной связи с женщиной, она рожала. Моя приятельница его прятала, я ему автомат передала, кто-то донес. Пришли искать. Он во дворе в сток сена залез, стали сено штыками протыкать. Он испугался, что ли, дал по кругу из автомата. Так его издалека и расстреляли каминцы. А самого Каминского вы видели? Как вас? Какой он был? Невысокого роста, худощавый, нос орлиный. Волосы светлые, гладко зачесаны. Вежливый ли, кричал? Культурный. Но прикрикнуть мог. В немецкой форме? нет. Ни наши, ни немецкие никогда не носил. Кожаное пальто. Откуда он? До войны был директор водочного завода в Локте. Локоть, городок такой, под Брянском. Красивый, красивый, зеленый весь. Значит, партийный был. Член партии. А что с ним стало? Немцы убили при отступлении. Сначала сделали бургомистром, потом бригадным генералом. Так и называли «бригада Каминского». Вы не помните, какие нарукавные повязки были у полицаев? Нужно было для киносъемок, а никто не знал. Каминцы в немецкой форме ходили, а на шивке Рона, а были еще Рога Нет, деревенский полицай в гражданском, а не помню, не обращала внимания. Понимаете, должна быть повязка на пиджак. Пиджак мог быть какого угодно цвета, значит, надо, чтобы она выделялась, яркая. Желтоватая И никто не знает, что на них было нарисовано или написано Не помню А если написано, то по-русски или по-немецки? Простым шрифтом или готическим? Готическим, вспомнила Полицай Что повязки, людей забыли Я вот думаю Зоя Космодемьянская А моя подруга пошла на задание И ее в прорубь спустили Чем она хуже Зои? А Тося Дубровская, секретаршу Каминского работал, только и слышала Немецкая овчарка. И немецкие овчарки тоже разные были. Мы через Тосю все наперед знали. Она о листовке печатала. Я от нее корзинами носила. Вот так. Дверь Каминского, так ее стол. Мимо ходят все время, она печатает. Это страшнее, чем на фронте. Там все свои, а тут все чужие. Так, когда наши пришли, ей не поверили, она с ума сошла. Ну... «Скажите, разве она хуже Зои, а ее в заключении «Знаете, какая медаль самая редкая?» «Партизан Отечественной войны». «Сколько партизан было и сколько осталось?» «Да, это точно. Меня, как медсестру, еще война шла. Послали в Бурят монголию на сифилис, на эпидемию. Удостоверение у меня есть, а саму медаль я не получила». «Ну как же, получите! Напишите в военкомат, может, еще не поздно». «Нет». Никуда я писать не стану. И зачем мне она? Сыну вашим будет приятно. Сыну я ничего не рассказывала, не посвящала. Все равно он узнает. Прочтет о партизанах, заговорит, вы ему и расскажете. Как мне? Качает головой. Прочитала я. Что вы мне давали? Сборник чекисты. Анонимный рассказ о том, что в локте у чекистов в Локотте была школа Абвера, и в нее проник герой-разведчик. Скажите, ну, как это пишет? Один человек все сделал. Да у нас только расстреляли сто человек. А сколько арестовали? А сколько не тронули? Никто на них не показал. Под пытками. Знаете, как было? Даже осуждать нельзя, если кто скажет. Следователю был процук. От него, кроме как замертво, не выносили. Я всех следователей знала. Андреевского не было. Был баранов, плотный, вроде вас. А голова, как у девушки. «Молодой, черты тонкие, красивые, и манеры так за неделю не научишься». Я к нему все присматривалась. Дурака он валяет или немцам прислуживает. Если это он, как он мог не знать, что в локте такое подполье? Зачем ему вербовать пленных, когда рядом Тося? И мы, считайте, все в открытую делали. Я сейчас своей дурной головой то понимаю, что никакой конспирации не соблюдали». А когда наши стали подходить, мы совсем голову потеряли. Вот провал. на это уже немцы были. Сколько народу поубивали. У меня тетка была, ее замуж выдали. Знаете, прежде не выходили замуж и не женились. А родители выдавали и женили. Так ее выдали за сына земского врача. Этот земский врач был невысокий такой. И борода, Карл Маркс. А добрый. Он в 32-м году от голода умер. И его, и его жена. Дети у него высшее образование имели. А этот сын был не мой Мастер на все руки. И надо же, немцы его повесили. Схватили, решили, что партизан. Допрашивали, он ни слова сказать не может. Они думали, что нарочно молчит. И мучили. Нос ему отрезали, уши. Чуть не забыла предупредить. Завтра утром меня не будет. Вызывают. Конверт на машинке. Обратный адрес. Лубянка, 12А. Повестка. В качестве свидетеля. Я... Мало приятного, а я уже привыкла, опознание Тогда в войну на месте стреляли, и ничего. А прошлый раз я не сразу узнала. 30 лет прошло. Он все прятался в Сибири. Наверное, не рад, что тогда не убили. Был нашим следователем, потом следователем у немцев. Что может быть гажи? А я смотрю, старый, отечный. Мне поверить, его жалко стало. 1978 82